Четвёртое. В субботу и воскресенье Лоуренс прилежно просматривал всю центральную и местную прессу, отыскивая информацию о волках. Да ещё наведывался в кафе, расположенное в нижнем конце деревни. "Не ходи туда", уговаривала его Камилла. "Они будут тебя доставать". "Why? Почему?" раздражённо поинтересовался Лоуренс. Он всегда сердился, когда ему было неспокойно. Это же и их волки тоже. Это не их волки. Это волки, с которыми возится поряжанин. Это злые духи, пристребляющие их стада. Я-то не поряжанин. Ты занимаешься волками. Я занимаюсь гризли. Гризли моя основная работа. А как же август? Ну, это другое дело. Стариков надо уважать, а слабым помогать. У него никого, кроме меня. Лоуренс не обладал ораторскими способностями и предпочитал обходиться жестами, улыбками или гримасами, как принято у опытных охотников и ныряльщиков. Эти и другие вынуждены общаться беззвучно. Построить правильную фразу было для него настоящей пыткой. чаще всего он ограничивался более или менее понятными, но не слишком связанными обрывками, лилея надежду, что какая-нибудь добрая душа закончит за него этот тяжкий труд. Может он стремился скрыться в ледяных просторах, чтобы не слышать людской болтовни, может наоборот, продолжительное пребывание в арктической пустыне отбило у него желание выражать мысли вслух. А из-за особенности работа речевой аппарат сам собой разладился. Во всяком случае, парень говорил очень мало, низко опускал голову и заслоняясь от собеседника падающей на лоб длинной прядью светлых волос. Камилла, любившая транжирить слова, не считая, с трудом привыкла к такому экономному способу общения. Впрочем, когда привыкла,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 Камилла не могла окончательно расстаться с увлекательным миром слов, но хотя бы заставила бездействовать ту значительную часть своего мозга, что прежде отвечала за убеждение других людей. Теперь этот аппарат доказательств тихо рыжевел в дальнем уголке её черепной коробки, усталое чудовище, никому не нужное, теряющее детали аргументов и обломки метафор. Теперь рядом с молчаливым парнем, который шёл своим путём, не интересовался ничьим мнением и не желал, чтобы кто-то комментировал его жизнь. Мозг Камиллы словно проветрился и стал намного легче, как чердак, откуда разом выкинули годами копившийся хлам. Она быстро записала на нотных линейках несколько тактов. Тебе все тебе наплевать на них. на этих балках. Почему ты хочешь пойти в деревню? Лоуренс шагал вслед вперёд по тёмной комнате. Окна были закрыты деревянными ставнями. Заложив руки за спину, он бродил из угла в угол, задевая светлыми волосами за потолочную балку, и у него под ногами то и дело жалобно поскрипывали шатающиеся плитки пола. Дамишки Южан строились не для здоровенных канадцев вроде Лоуренса. Левая рука Камиллы нерешительно пробегала по клавишам, ища нужный ритм. Знать бы кто из них, задумчиво произнёс Лоуренс. Кто из волков? Перестав играть, Камилла повернулась к нему. Кто из них ты думаешь, так же как все?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 Прикусив кончик пальца, Камилла погрузилась в размышления. Она ещё не думала о том, что следовало бы всё выяснить об этом животном. Она не верила в слухи о звере-чудовище. Речь просто шла о волках, вот и всё. Но Лоуренс, вероятнее всего, считал, что во всех этих нападениях виновно одно существо, и оно имеет некий облик и некое имя. И кто же из них, ты знаешь? Лоуренс пожал мощными плечами, развёл руками. Посмотреть раны, повторил он. И что тебе это даст? Размеры, пол. Вероятность велика. Ты кого-то подозреваешь? Лоуренс прикрыл лицо ладонями. Сибелиуса, того огромного Смущенно пробормотал он, почти не разжимая губ, словно напрасно оговаривал кого-то. — У него отняли территорию. Маркус. Он молодой и наглый. Сибириус наверняка обозлился. Я его не видел уже несколько недель. А он крутой, этот парень. На самом деле крутой. — Гуд, тав, гай. Мог захватить новую территорию. Камилла поднялась, обняла Лоуренца за плечи. — Если это он, что ты можешь сделать? — Усыпить его, закинуть грузовик и увезти в обруцкие опенины. — А что скажут итальянцы? — А они классные, гордятся своим зверьем. Камилла встала на цыпочки, поцеловала Лоуренца в губы. Молодой человек опустился на колени и крепко обхватил ее. просто плюнуть на этого дурацкого волка и провести вот так всю жизнь в одной единственной комнате вдвоём с Камиллой. Ну, я пошёл, вздохнул он. В кафе после бурной дискуссии Лоуренс наконец согласились пустить в холодильную камеру траппер, как его здесь называли, а кто он, как не охотник или как говорят в Северной Америке,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 тем более что парень имел дело с гризли, причём был с ними на равных, значит, волки для него вроде забавы. Вот и не знали теперь, с какой стороны к трапперу подступиться, говорить с ним или лучше не стоит. Впрочем, какая разница, ведь это ничего не меняло, потому как сам траппер предпочитал отмалчиваться. Под неусыпным наблюдением мясника Сильвена И столяра Жиро Лоуренс внимательно осмотрел овец. У одной не хватало ноги, у другой был вырван клок мяса около шеи. Следы зубов нечёткие, пробормотал он. Плохо сохранились. Лоуренс жестом показал, что ему нужна линейка. Ни слова не говоря, Жиро сунул её ему в руку. Лоуренс что-то измерил, подумал. Потом снова принялся мерить. Через некоторое время он поднялся, махнул рукой, и мясник одну за другой перетащил овец обратно в холодильную камеру, захлопнул тяжёлую дверь и опустил руку. Что скажешь? спросил он. Думаю, один и тот же зверь. Большой, здоровенный самец. Пока это всё. Был уже вечер.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 Тот мечтает о чём-то, уставившись на свои грубые башмаки. Впрочем, он, вероятно, ни о чём и не мечтал, а просто разглядывал свои грубые башмаки. Столяр был человек мудрый, молчаливый, не склонный к горячности, и Лоуренс его уважал. "Значит, завтра ты пойдёшь в горы?" задумчиво произнёс Джоро. Лоуренс кивнул. "Будешь искать волков?"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 — заметил Столяр, а глядев площадь, где мужчины, переговариваясь, держа руки в карманах, сжимали кулаки. — Не говори им. — Да они сами уже все себе сказали. — Что ты думаешь делать? — Поймать его раньше, чем они. — Понимаю. В понедельник на рассвете Лоуренс сложил рюкзак... Закрепил его на багажнике мотоцикла и собрался отправиться в мэр-контур, вести наблюдение за любовными играми юных Маркуса и Прозерпины, попытаться найти Сибелиуса, проследить за перемещением места и проверить, кто из животных на месте, кого нет, подкормить престарелого Августа, а кроме того поискать Электру, молодую самку. о который уже больше недели ни слуху, ни духу. Он собирался также пройти за Сибелюсом на юго-восток, до самой деревни Пьерфор, где было совершено последнее нападение. Пятое. 2 дня шёл Лоуренс по следам Сибелюса, останавливаясь лишь ненадолго передохнуть, в старой овчарне, где можно было укрыться от палящих лучей чёртова южного солнца. Но так и не смог обнаружить волка. Канадец постоянно держал под контролем территорию площадью около 22 квадратных километров, исходив те её вдоль и поперёк в честных попытках найти останки растерзанных овец. Никогда ещё Лоуренс Так всерьёз и надолго не изменял своей страсти к огромным канадским медведям, и он вынужден был признать, что за последние полгода кучка тощих и облезлых европейских волков оставила глубокий след в его сердце. Он увидел Электру, когда осторожно пробирался по тропинке, проложенной по самому краю крутого обрыва. Раненная молодая волчица лежала внизу. Лоуренс попытался оценить свои шансы добраться до дна расщелины, куда свалилась волчица, а главное прикинуть, сможет ли он в одиночку оттуда выбраться. Все служащие меркантурского заповедника разбрелись по территории, и ему пришлось бы долго ждать помощи. Ему понадобилось больше часа. Чтобы добраться до животного, шаг за шагом, продвигаясь вниз под нещадным жгучим солнцем, волчица крайне ослабела. Она дала себя осмотреть, и не пришлось даже принимать мер, чтобы защититься от её клыков. У неё была сломана лапа, она много дней не ела. Лоуренс уложил её на брезент и взвалил на плечо. Животное хоть и искудало до предела, всё же тянуло килограммов на 30. Для взрослого волка вес ничтожный, но и зрядная тяжесть для человека, карабкающегося вверх по крутому склону. Лоуренс едва дополз до тропинки и полчаса приходил в себя, растянувшись в тени и положив руку на волчицу, чтобы она всё время чувствовала, что её не оставят подыхать в одиночестве. как в доисторические времена в 8 вечера он доставил волчицу в лечебный корпус ну что внизу скандал осведомился ветеринар перенося животное на операционный стол по поводу по поводу зарезанных овец лоуренс кивнул надо чтобы кто-нибудь это прекратил пока они не добрались сюда перебьют Всё зверьё. Ты опять уходишь? спросил ветеринар, увидев, как Лоуренс рассовывает по карманам хлеб, колбасу, бутылку воды. Дела есть. Да ему ещё нужно походятся, чтобы было чем накормить старика Августа. Неизвестно, сколько на это уйдёт времени, ведь Лоуренс, как и волк, патриарх тоже иногда промахивался. Он оставил записку Жанну Мерсье. Они не встретятся сегодня вечером. Лоуренс собирается ночевать в старой овчарне. На следующее утро около 10, когда он собирался отправиться на север и продолжить поиски, ему позвонила встревоженная Камилла. Потому как она торопилась и захлёбывалась, Лоуренс понял, что скандал разгорелся не на шутку. Опять Началось, сообщила Камила. Резня в Экаре у Сюзанны Рослин в Сен-Викторе, почти прокричал Лоуренс. У Сюзанны Рослин, повторила Камила. Там в деревне волк загрыз пять овец и ещё трёх поранил. Сожрал прямо на месте? Нет, вырвал большие куски, как и в других случаях. А вообще не похоже, чтобы он нападал от голода. Кстати, ты видел Сибелиуса? Никакого следа. Тебе надо вернуться в деревню. Тут явились двое полицейских, но Жор говорит, что не ничего не смыслы, они не могут правильно осмотреть животных. А ветеринар уехал неизвестно куда. Там кобыла должна жеребиться. Все орут, все возмущаются. Чёрт возьми, Лоренс, может, ты всё-таки вернёшься? Через 2 часа. В окаре. Сюзанна Рослин сама без посторонней помощи занималась разведением овец в Каре, на западном конце деревни, и как поговаривали, вела дело железной рукой, держалась она сурово, ухватками напоминала мужчину, и жители кантона побаивались и уважали эту высокую, полную женщину, хотя кроме ближайшего окружения никто не жаждал с ней общаться. Все находили, что она слишком груба. слишком не сдержанно на язык. Да к тому же у родины рассказывали, что лет 30 назад какой-то заезжий итальянец соблазнил её, и она решила последовать за ним, несмотря на запрет отца. Соблазнил-то он её окончательно, вы же понимаете, уточняли местные сплетники. Но жизнь сложилась так, что Сюзанне даже не представилась возможность побороться за своё счастье. Итальянянцы исчез, затерявшись где-то на просторах родной страны, а вскоре в один год умерли родители девушки. Рассказывали, что предательство возлюбленного, стыд и одинокая жизнь без мужчины ожесточили Сюзанну, а ещё, что провидение в отместку за грехи сделало её такой мужеподобной. Другие, правда, говорили, что это не так, что Сюзанна с малолетства была мужеподобной. Наверное, по всем этим причинам Камилла так привязалась к Сюзанне, которая в запальчивости бронилась как извозчик, и её изъщерённое ругательство приводили девушку в восторг. Благодаря матери Камилла когда-то усвоила, что умение не стесняться в выражениях это часть искусства жить. Кроме того, профессионализм Сюзанны в этой области произвёл на неё неизгладимое впечатление. Примерно раз в неделю девушка приходила на ферму за продуктами. Сюзанна собирала ей коробку, Камилла расплачивалась. Всякому, кто переступал границы Экара, следовало забыть о нелестных комментариях и шутках по поводу Сюзанны Рослен. 5 человек Мужчины и женщины, работавших в окаре, готовы были жизнь отдать за свою хозяйку. Камилла шла по каменистой дороге, взбиравшейся среди террас к самому дому, высокому и узкому каменному строению с низким дверным проёмом и асимметричными маленькими, как бойницы, окнами. Ей подумалось, что отдающая крыша держится только благодаря той единственной силе взаимного притяжения черепиц, связанных друг с другом духом корпоративной солидарности. Нигде никого не было видно, и девушка прошла к длинной овчарне, прилепившейся к склону горы в питью сотнями метров выше дома. Ещё издали она услышала раскаты могучего голоса Сюзанны Рослен. Ослеплённая ярким солнцем Камилла прищурилась и разглядела двоих полицейских в голубых форменных рубашках, потом мясника Сельвена, суетившегося поблизости. Если речь шла о мясе, он считал своим долгом присутствовать. Чуть в стороне у стены очернел в величественной неподвижности застыл полуночник. Камилле прежде не доводилось видеть его вблизи. Старейший из экерских пастухов почти никогда не разлучался со своими овцами. Говорили, что он живёт в ветхом сарае рядом с отарой. Однако это никого не удивляло. Камила не знала его настоящего имени, но как она поняла, все звали его Полуночником, потому что он даже ночью спал очень мало, сторожа и оберегая овец. тощий и прямой, с длинными седыми волосами, он надменно посматривал вокруг, опустив стиснутые кулаки на тяжёлый посох, точно вросший в землю. Его по праву можно было называть величественным старцем, и Камилла даже сомневалась, не сочтёт ли он дерзостью, если она к нему обратится. По другую сторону от Сюзанны, держась так же прямо, как полуночник, и, словно подражая ему, стоял молодой Салиман. Глядя на этих двух застывших рядом с Сюзанной стражей, можно было подумать, что они только и ждут ее знака, готовая ринуться вперед и одним взмахом посоха разметать толпу воображаемых врагов, идущих на приступ». Прочим так только казалось. Полуночник просто стоял в привычной позе, а Салиман, не зная, как следует держаться в подобных драматических обстоятельствах, старался вести себя так же, как старик. Сюзанна вела бурные переговоры с жандармами, они вместе заполняли протокол. Растерзанных животных отнесли в тень, под крышу овчарни. Заметив Камиллу, Сюзанна положила тяжёлую ладонь ей на плечо и встряхнула. Было бы очень, кстати, чтобы он сюда сейчас приехал этот твой траппер, произнесла она. Он бы нам всё сказал. уж он-то больше в этом петрит, чем те два придурка. Совсем не въезжают. Чёрт бы их драл. Мисник поднял руку и собрался вмешаться. Заткнись, Сильвен, прервала его Сюзанна. Сам-то ты тоже ни хрена не понимаешь, как и все остальные. Да что там? Я на тебя зла не держу, ты не виноват. Это ведь не твоя работа. Никто, казалось, не обиделся, а два жандарма, как заведённые, продолжали тупо заполнять положенные документы. "Я его предупредила", сказала Камила. "Он скоро приедет. Может, потом у тебя найдётся минутка?" В оборной трубе подтекает. Хорошо бы починить. У меня нет с собой инструментов. Попозже, ладно, Сюзанна. Пойдём, девочка. Я пока тебе покажу, что здесь приключилось. Сюзанна ткнула толстым пальцем в сторону овчарни, будто дикари совершали жертвоприношение. Прежде чем войти в низкую дверь овчарни, Камилла Робко и почтительно поздоровалась с полуночником и крепко пожала руку Салиману. С этим молодым человеком она познакомилась давно. Он словно тень повсюду следовал за Сюзанной, помогая ей во всем. Рассказали Камиле и его историю. Это была первая история, которую ей поведали сразу после приезда сюда, причем так, словно дело не терпела отлагательств. У них в деревне есть негр. Он появился 23 года назад, и, похоже, за это время они так и не пришли в себя. Как гласила легенда, чернокожего младенца нашли на пороге церкви, в корзине из-под инжира. Никто никогда не видел ни одного негра, ни в Сен-Викторе, ни в окрестностях. И жители деревни решили, что ребеночка сделали в Ницце или еще в каком-нибудь городе. А там, сами знаете, всякое бывает, в том числе и черные младенцы. Однако этот малыш оказался именно здесь, на паперте храма Пресвятой Девы Марии в Сен-Викторе, и орал, как потерянный. Впрочем, он таким и был. В то раннее утро большая часть местных жителей собралась вокруг корзины из-под инжира и в полном недоумении взирала на совершенно черного младенца. Потом к нему нерешительно потянулись женские руки, подхватили его и попытались укачать, успокоить. Люси, хозяйка кафе на площади, первой решилась осторожно поцеловать малыша в измазанную слюной и соплями щечку, но того ничто не могло успокоить. Он по-прежнему плакал, заходясь в крике. Бедный негритёночек, он голодный, изрекла какая-то старушка. Он обморался, предположила другая. Тут, раздвинув риды зивак к мелышу, тяжёлой походкой приблизилась толстуха Сюзанна, схватила его и прижала к себе. Тот мигом затих и уронил головку на её необъятную грудь. И тут же, как в волшебных сказках, где в роли принцесс выступает толстая Сюзанна, все признали очевидное: Маленький негритёнок отныне безраздельно принадлежит хозяйке Экара. Люси говорила, что ей до самой смерти не забыть, как Сюзанна сунула палец младенцу в рот. Я оглушительно гаркнула: "Что за стыд и придурки? Живо осмотрите гардину, может, там есть записка?" На дне действительно оказалась записка. Кюре, поднявшись на ступеньки и торжественно воздев руку, дабы призвать к тишине, принялся громко её читать: "Прошу вас позаботиться о нём". "Ты что, придурок? Внятно читать не можешь", зарылась Юзанна, продолжая баюкать малыша. "Ничего у тебя не разберёшь". "Прошу вас позаботиться о нём", послушно повторил Кюре. звать его Салиман Мельхиор, Самбра Диавара. Скажите, мать добрая, а отец злой, как болотный демон. Позаботься, его люби, прошу вас. Сюзанна вплотную подошла к Кюре и принялась через его плечи читать записку. Потом забрала описанную ребенком бумажку и спрятала в карман своего записи. просторного, как мешок платья. Салиман Мельхиор, а, а дальше чёрт разберёт, как его там, усмехаясь, извивительно произнёс Жермен, путевой обходчик. Что за имечко? Тарабарщина какая-то. Разве нельзя было назвать его Жераром, как нормального человека? Откуда-то такая взялась его мамаша? Может, из бедра Юпитера? Все ещё немного посмеялись, но недолго. Люди в Сен-Виктории объяснила Люси: всё ж не полные дураки и могут сдерживать свои чувства, когда это необходимо. Не то что жители Пьерфора, а тех и слово доброго не скажешь. Пока разбирались с запиской, малыш, прижавшись чёрной головкой к плечу великанши Сюзанны, вёл себя тихо. Сколько ему тогда было? Месяц не больше? А кого он любил? <свят> — Да Сюзанну! Кого ж еще? — Вот она, какая, жизнь. — Ладно, если кто его станет разыскивать, он будет в Экаре, — заявила Сюзанна, растолкала народ на крыльце и удалилась. На том дело и кончилось. Никто не пытался разыскивать, маленького Салимана Мельхиора Самбу Диавару. Иногда люди строили предположение, что было бы, если бы настоящая мать объявилась и захотела бы его забрать. С того исторического момента в деревне это событие называли чудом на паперти, Сюзанна всем сердцем привязалась к малышу, и жители деревни сомневались, что она отдала бы его без боя. Года через два нотариус убедил её в том, что нужно заняться документами мальчика. Усыновить его она не имела права, но могла в законном порядке оформить опеку над ним. Так малыш Салеман и стал сыном Сюзанны Рослен. Она растила его как принято в её родном краю, но тайком воспитывала как африканского принца, поскольку была убеждена, что её мальчик изгнанный незаконный отпрыск короля могущественной африканской страны. Он вырос очень красивым, её малыш, прекрасным, как звезда и даже ещё лучше. Так вышло, что к 23 годам Салиман Мельхиор одинаково хорошо разбирался как в отжиме оливкового масла, посынковании томатов, тонкостях выращивания турецкого гороха, и переработке навоза, так и в традициях и обычаях великого чёрного континента. Полуночник научил его всему, что знал об абовцах, а все свои сведения об Африке её счастливых и горестных временах, её сказках и легендах он почерпнул из книжек, которые ему усердно читала Сюзанна, с годами ставшая широко образованным африканистом. Сюзанна и поныне следила за всеми серьезными документальными телепрограммами, чтобы мальчик получал полезную информацию об Африке, будь то история с аварией бензовоза где-то в Гане или репортаж о зеленых макаках в Танзании или сюжеты о многоженстве в Мали, о диктаторах, гражданских войнах, государственных переворотах, возникновении и рассвете королевства Бенин. Сол окликала она юношу: "Пошевеливайся, беги сюда. Тут по телевизору твою родину показывают". Сюзанна так и не разобралась, кто матку да родом Салиман, поэтому она предпочтала думать, что ему принадлежит вся чёрная Африка. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы Салиман пропустил хоть одну из документальных программ. только однажды в 17 лет молодой человек позволил себе взбунтоваться в гробу я видел этих типов что охотится на кабанов ну как их на бородавочников тогда Сюзанна в первый и последний раз отвесила ему крепкую оплюху не смей так говорить о своей родине и поскольку солиман едва не расплакался Заговорила с ним как можно ласковее, положив большую руку на его худенькое ещё детское плечо. "Многим на родной край наплевать, соль. Человек родился там, где родился, но ты постарайся о предках не забывать. Так ты сможешь не потеряться в этой дерьмовой жизни, а вот отмахиваться от них это плохо. Отмахнуться, плюнуть на них и забыть Так поступают только те, кто много о себе воображает, они мол сами собой на свет появились, без отца с матерью. Что говорить? Бывают и такие придурки. Но у тебя, то есть Экар, да ещё вся Африка в придачу. Возьми всё, вот и будет у тебя сразу две родины. Солиман проводил Камиллу в Черню. указал на кровоavленных животных лежащих на полу девушке не захотелось подходить ближе а что говорит сюзанна спросила она сюзанна считает что это не волки говорит если на них думать мы ни до чего не додумаемся она сказала так этот зверь нападает потому что ему нравится убивать она за то, чтобы устроить облаву. Она вообще не хочет, чтобы устраивали облаву. Она думает, его здесь нет, он в другом месте. А полуночник? Полуночник в горе. Он за облаву? Не знаю. С тех пор, как он обнаружил этих овец, его как заклинило. А ты-то что думаешь, Салиман? В эту минуту Лоуренс вошёл во чернью, протирая глаза и безуспешно пытаясь свыкнуться с темнотой. Да он всё-таки прав. Французы такие не чистоплотные. Помещение насквозь пропиталось запахом грязной шерсти и мочи. Следом за Лоуренсом шла Сюзанна. Она, по его мнению, тоже крайне неприятно пахла, а за ней На почтительном расстоянии шествовали оба полицейских, а также мясник, которого Сюзанна тщетно пыталась сопроводить. Только у меня есть холодильная камера, а значит, мне этих овец и увозить, отрезал он. Чёрт навязался на мою голову, сердито проворчала Сюзанна. Полуночник закопает их здесь в окаре. похоронит с почестями, как павших на поле боя. Сильвену пришлось смириться, но он всё же последовал за Сюзанной. Полуночник остался у дверей. Он нёс стражу. Лоуренс поздоровался с Селеманом, опустился на колени рядом с трупами овец. Он их перевернул, осмотрел раны, раздвинул окровавленную шерсть, пытаясь найти чёткие отпечатки зубов. Потащил поближе к двери молодую овцу, внимательно изучил след от смертельного укуса на её горле. "Соль, принеси лампу, посвети ему", приказала Сюзанна. Лоуренс склонился к ране, в жёлтом пучке света. Следы коренных зубов едва заметны, а клыки вошли глубоко, пробормотал он. Он подобрал с пола соломинку. и погрузил её в сочившееся кровью отверстие с краю. Что ты там ковыряешь? забеспокоилась Камилла. Зандирую рану, невозмутимо ответил Лоуренс. Канадец вытащил соломинку и отметил ногтем глубину раны. Молча передал Камилле соломинку, взял другую и промерил среднюю часть раны. Потом быстро поднялся, И вышел на свежий воздух, всё так же прижимая соломинку ногтем большого пальца. Теперь делай с ними, что хочешь, бросил он полуночнику. Тот молча кивнул. Соль, найди мне линейку, попросил Лоуренс. Селеман стремительно сбежал по тропинке к дому и минут через 5 вернулся с портнёжным метром Сюзанны. Теперь мери Лоуренс протянул ему обе соломинки, держа их как можно ровнее. — Мери только точно. Салеман осторожно приложил метр к кровавому следу. — Тридцать пять миллиметров, — объявил он. Лоуренс поморщился. Он измерил вторую соломинку и вернул метр Салеману. — Что скажете? — спросил один из жандармов. клык длиной почти 4 см. И что? снова спросил гендарм. Это серьёзно? Повисло тягостное молчание. Все что-то прикидывали в уме. Потом начали осознавать. Зверь огромный подвёл итог Лоуренс, кратко выразив общее чувство. Люди разом засуетились, мгновенно разбрелись в разные стороны. Полицейские попрощались. Соль направился к дому, полуночник вернулся во вчерню, Лоуренс в сторонке отмыл руки, натянул перчатки, водрузил на голову шлем. Камилла подошла к нему. Сюзанна приглашает нас выпить стаканчик вина, чтобы глаза лучше видели. Пойдём? Лоуренс корчил недовольную гримасу. От неё воняет, заявил он. Камилла, обиженно выпрямилась. "Нет, не воняет", резко возразила она, хотя знала, что Лоуренс прав. "От неё воняет", упрямо повторил Лоуренс. "Не будь свиньёй". Лоуренс встретил сердитый взгляд Камиллы и неожиданно улыбнулся. "Ладно", согласился он и снял шлем. Он пошёл за ней следом по тропинке, покрытой высохшей травой, прямо к грудлевому каменному дому. Разве он мог запретить французам по их дурацкой привычке пить, начиная с полудня, и портить своё здоровье? Короче, и многие канаццы поступают точно так же. Так и быть. Ты прав, примирительно сказала Камилла, положив руку ему на плечо. От неё действительно воняет.